Все это очень сложно, переварить надо», — буркнул Клим. Всегда, когда что-либо было неясно или недоступно для восприятия, у него появлялась защитная реакция в виде сарказма или раздражения. Вот сейчас он почувствовал приближение очередной смены настроения. Это же надо было так втянуться в этот долгий и заумный разговор. «Все в этом мире живет по закону резонанса», — продолжил собеседник, пристально глядя на Клима своими пронзительными и яркими глазами. «Если тебя что-то особенно раздражает, значит, именно в этом и таится корень твоей собственной проблемы». «Видишь, какой умник, даже настроение мое уловил», — подумал Клима, попытался сказать как можно более доброжелательным тоном. «Да я ж не спорю». Просто на изучение Библии нужно потратить немало времени и приложить немало усилий как уму, так и сердцу, а уже потом делать какие-то выводы. Речь идет не о Библии в целом, заметил врач, а о маленькой инструкции совсем небольшого объема. Еще две тысячи лет назад было четко сказано, человеке выучите новую инструкцию, а затем, если вам будет интересно узнать больше, читайте все остальное. А в чем наша гигантская проблема? Книгу начинают читать с первой страницы и вязнут в Ветхом Завете, так и не добравшись до нового. Ну вот посмотри. Он взял неизвестно откуда появившуюся увесистую Библию и быстро отсчитал в ней нужные страницы. Видишь, вот это и вся инструкция. Неужели так сложно? Да проще некуда. Я уверен, что если ты возьмешь для сравнения инструкцию, ну, предположим, к ноутбуку, то она окажется куда сложнее и больше, чем эта инструкция для твоей души, которая размещена на 120 страницах. Но если учесть, что это четырехкратное изложение одного и того же, только под разным углом зрения, то получается в среднем всего лишь каких-то 30 страниц текста. Это же 4D изображение тех событий. 4D прикольный взгляд. «Но если еще более конкретно, — уперто спросил Клим, — куда уж более конкретно? Или тридцать страниц текста для тебя тоже много?» «Подожди, не кипятись, я о другом», — Клим уловил легкое замешательство этого умника. Любая инструкция подразумевает конкретику. Некие шаги изложены четко и последовательно. «Раз ты меня уже зацепил этой своей темой, давай выкладывай до конца. Где тут шаги к счастью, если я тебя правильно понял?» «О, зацепил это хорошо», искренне обрадовался чудак и торжественно сказал. «Ты будешь удивлен, но в этой инструкции есть всего лишь два шага, две заповеди, которыми нужно пользоваться как системой координат для принятия всех решений в жизни. Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Ось по вертикали пронизывающая каждого человека и уходящая в нее". А отсюда следует и вторая возлюби ближнего твоего как самого себя ось координат горизонтально проходящая через нас описывающая траекторию по окружности земли и это все в этих двух заповедях утверждается весь закон создателя а на них же базируется счастье а точнее возможности в ощущения человеческой душой в центре пересечения двух осей Однако, чтобы было еще проще, инструктор великодушно приложил к ним алгоритм реализации этих заповедей. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. И я не перестаю удивляться, почему люди сознательно отказывают себе в удовольствии получать настоящее наслаждение от жизни. Согласись, никто добровольно не хочет страдать, быть униженным, нищим, одиноким и угнетенным. Все хотят любви, радости, добра и счастья. Нужно только понять, что другой человек, как бы он ни поступал и чтобы он ни говорил, изначально настроен на то же самое. Так вот это и есть золотое правило. Алгоритм, применимый к любой жизненной ситуации. Проблемам на работе, неприятностям в семье, с детьми, да к чему угодно. Как только ты научишься зеркально смотреть на конфликтную ситуацию, не погружаясь в нее по ушу, как мы все это делаем, а созерцая со стороны, то, поверь, она непременно разрешится с минимальными потерями для тебя. Надо всего лишь поставить себя на место другого человека и представить, что бы ты сам сделал или захотел сделать в данном случае. Все, отозвался Клим, внимательно выслушав эмоциональный монолог своего собеседника. «Вот это и вся инструкция к счастью?» «Ну, конечно. Ты же сам попросил ничего не усложнять и предъявить тебе конкретные шаги, что я и сделал. В чем заключается суть? Как только я начинаю выполнять все эти инструкции, исследовать заданному алгоритму их решения, я начинаю чаще чувствовать себя счастливым. Ты уловил мою мысль?» «Это и есть взаимная выгода». Нам совершенно бесплатно предоставлены нужные знания, благодаря которым мы качественно и счастливо проживаем эту жизнь, после чего душа покидает тело в идеальном информационно-энергетическом заряде, необходимом создателю. «Ну ладно, все, а то я действительно тебя заболтал, вместо того, чтобы следить за твоим спокойным сном», неожиданно сказал доктор и приподнялся со стула. «Да нет, я уже не буду спать», — Клим вдруг ощутил, что ему сейчас совсем не хочется оставаться наедине со своими мыслями. Голова была на удивление легкой и светлой. Он даже почувствовал что-то похожее на умиротворение, неожиданное для него состояние в последнее время. «Ну, в таком случае можешь мне составить компанию по традиционному утреннему кофепитию», — улыбнулся врач и включил электрочайник. «Тебе по спецзаказу...» кофе без кофеина. И на том спасибо в свою очередь улыбнулся Клим и с наслаждением вдохнул. Комната постепенно наполнялась душистым кофейным ароматом, запахом той здоровой жизни. Дежурный выключил ночник и полностью поднял жалюзи, впуская в палату первые лучики восходящего солнца. Клим с огромным удовольствием выпил ароматный кофе и попросил еще. «Вот ты говорил о дефиците счастья», — заговорил он, пока врач колдовал над приготовлением новой порции. Конечно, чаще всего люди не считают себя абсолютно счастливыми, но при этом они не называют себя несчастными. Может, им этого вполне достаточно? Нужно понимать, что счастье — это только мгновение осознания своих правильных действий в жизни, в унисон замысла у Создателя. Только мгновение, а не константа. А посему надо искать и находить всевозможные методы, помогающие людям жить осознанно, чтобы они как можно чаще испытывали это состояние и хоть изредка заглядывали в инструкцию. В конце концов, у каждого есть шанс понять, как великолепно создан мир. Нужно просто научиться им пользоваться. Пожалуй, эта инструкция сейчас мало кого интересует. Будем называть вещи своими именами. «Она вообще практически не выполняется», — вздохнул доктор. «Поэтому неудивительно, что человечество все чаще попадает в тупиковые ситуации с многочисленными катастрофами, катаклизмами и болезнями». «Тут все понятно», — прервал его Клим. «Упоминание о болезнях опять вызвало раздражение». «При такой экологии тараканы дохнут». «Можно лечить и вылечить любую болезнь, только устранив причину, а причина таится глубоко в нас самих». Мягко, но настойчиво заверил врач. Причем каждый человек на подсознательном уровне прекрасно знает, за что и почему он платит, но категорически отказывается что-либо изменить. Ведь что такое болезнь? Это состояние, при котором накопленная негативная энергия превысила критическую черту, и организм, как единое целое, тут же выходит из равновесия. Если, к примеру, из душевной боли не сделано никаких выводов, то она быстро перерастает в физическую, после чего уже пораженное тело начинает кричать «СОС!», чтобы болью привлечь внимание к своей первопричине. Градусником пользуются все. Если температура выше или ниже нормы, то сразу же к врачу. Так вот, температура 36,6 — это идеальная температура для тела. Ощущение счастья — идеальный заряд души. Просто мы не научились измерять и осознанно корректировать этот заряд. «Раз ты такой умный, то объясни мне напоследок, почему возникает рак», — мрачно сказал Клим. «Интересно узнать, от чего я умираю». «Об этом лучше тебя самого никто не знает», — врач пристально посмотрел на него. «Думаю, у тебя еще достаточно времени, чтобы разобраться в причинах. Чем больше накопилось стрессов, тем сильнее болезнь». При быстром накоплении происходит инфаркт или инсульт, а при медленном развиваются различные онкозаболевания, от которых сейчас умирает больше всего людей. Рак – это болезнь, вызванная страхом, накопленными обидами, дефицитом любви и подавленными эмоциями, которые сначала застревают в организме, а затем там капсулируются, приживаются и, наконец, потом вызревают раковые опухоли. «Спасибо, Гиппократ, ты меня утешил», — грустно усмехнулся Кли. «Все было очень интересно и познавательно. Увы, но твоя инструкция, по счастью, для меня не актуальна. Ты прекрасно знаешь, что мой счетчик уже включен и тикает с бешеной скоростью, поэтому я не то что родить, даже сделать ребенка уже не успею. Максимум, на что я способен, это прочитать инструкцию в 30 страниц текста и уйти в мир оно и хорошо проинформированным». Роза, которую человек держит в своей руке, и роза, которую он себе представляет, пахнут одинаково, — сказал врач с мягкой улыбкой на просветленном лице. Главное — не количество прожитых дней, а действительно счастливые мгновения. Проживи счастливую жизнь три месяца, три дня, три минуты, да неважно, хоть три секунды. Поймай это состояние и насладись этим чувством в полной мере, сколько бы тебе ни было отведено на это время. Система миропостроения организована так, что можно стартануть в любой момент. В любом возрасте, в любом состоянии, и при любых обстоятельствах у каждого есть возможность начать быть счастливым. «С чего ты посоветуешь мне начать и в моем состоянии?» Клим сделал ударение на последних словах. «Поверь, что ты был очень правильно создан для выполнения вселенской задачи». Каждый человек — это творение создателя по его образу и подобию. Поверь, и как только ты в это поверишь, автоматически включаешься в систему, точно так же, как компьютер включается в сеть Wi-Fi. Без этого ты, как твой выключенный ноутбук с закрытой инструкцией, будешь бездействовать лишь изредка задумываться над тем, чем бы тебе заняться и для чего тебя создали. Глянись вокруг. У тебя есть самое главное — Инструкция по твоему применению и розетка, дающая питание. Так включайся в сеть. А включившись, полюби себя таким, каким тебя создали, со всеми твоими глюками и изъянами. Полюби всех таких же, как ты, освободи, наконец, свою душу от годами накопленного мусора и пыли в виде гордыни, страхов, обид, злости и ненависти». Почисть себя, и тебе тут же станет легче дышать. Не спорю, это кропотливая ежедневная работа над собой. Не забывать регулярно включаться в сеть, в случае технических сбоев быстро перезагружаться или ставить антивирусные программы. Но, поверь, оно того стоит. Включение в систему позволит тебе почувствовать внутри себя неистощимый источник жизни, способный на любые преобразования. Поэтому я и говорю, что за несколько дней можно успеть сделать гораздо больше, чем за всю прожитую жизнь. Даже за несколько секунд до смерти к человеку может прийти сознание и осознание счастья. И ради этого стоит жить, и не важно, сколько тебе осталось. Эти фразы Клим слышал уже отдаленным эхом и в густом тумане, на него внезапно навалилась дремота, бороться с которой было бессмысленно. Последнее, что он запомнил, прежде чем провалился в глубокий сон, это прохладный глоток воды, которую ему поднес заботливый доктор. Необыкновенно яркое для осеннего дня солнце залило всю палату и разбрызгало по стенам сотни неугомонных солнечных зайчиков, один из которых, особенно настырный, все время прыгал по его лицу. Клим открыл глаза и прищурился от света. Первое, что он почувствовал, это было необыкновенно бодрое физическое состояние. Казалось, что энергия бурлит в каждой клеточке тела и стремится вырваться наружу. Поднявшись, он с удивлением обнаружил, что опять находится в своей палате. Это же надо было так вырубиться, даже не заметил, как обратно сюда перевезли. Ну что, проснулся путешественник. Как всегда, громкий и звучный голос предшествовал появлению самого Ивана Ивановича. Зав отделением в сопровождении двух медсестер быстро подошел к Климу и тут же рявкнул командным тоном. «А ну-ка немедленно в постель. Ишь, какой живчик! И голову аккуратнее на подушку положи. Ольчка, принесите ампулу. Ирина, через полчаса повторим диагностику». Молниеносно раздав наставление, он присел на кровать и стал изучающе заглядывать Климу в глаза. ну неплохо, неплохо. Как ты себя чувствуешь, как голова, не кружится, не тошнит?» «Иван Иванович, столько вопросов одновременно и столько суеты вокруг моей персоны, что я даже не знаю, что вам ответить», — рассмеялся Клим. «Видно, это крепко вчера вечером заснул на обследовании, что сейчас готов на любые подвиги, энергии хоть отбавляй». «Так-так, все подвиги пока отставить», — сказал доктор, подготавливая его руку для внутривенного укола. «Тем более, что свой главный подвиг ты уже совершил этой ночью». Это какой удивился Клим. Вернулся, радостно ответил Иван Иванович, легонько хлопнув Клима по плечу. «Ох, и напугал ты нас, хотя и удивил одновременно. Я же всегда говорил, что ты, боец, по натуре справишься, молоток. Но удивление быстро пришел в себя. О каком это ты обследовании говоришь?» Вдруг насторожился доктор. «А вы о чем, Иван Иванович?» Клим ощутил, как от странного предчувствия у него непроизвольно сжалось сердце. Я говорю о вчерашнем обследовании, на котором я нечаянно заснул, и вы решили меня не вести в палату. По крайней мере, так мне объяснил дежурный врач. Да, широкая улыбка мигом сошла с лица доктора, и он осторожно спросил. «Клим, какой дежурный врач? Где ты его видел?» Как это где предчувствие усилилось и обдало неприятным холодком? «Понятно где, там, где вы меня оставили». Причем не только видел, но и полночи с ним проговорил. Классный специалист и очень интересный человек. К сожалению, имя у него даже не спросил. Может, вы подскажете? Такой энергичный, лет тридцати, с виду, светловолосый, и глаза у него очень необычные, яркие, пронзительные. «Можешь дальше не продолжать», — коснулся его руки Иван Иванович и медленно произнес, аккуратно подбирая слова. «Клим, ты всю ночь был в реанимации». В очень тяжелом, я бы даже сказал, критическом состоянии. Ты все время был без сознания, поэтому не мог ни с кем разговаривать. А где-то уже под утро вдруг все как рукой сняло. Мы даже решили, что приборы из строя вышли. Так что видишь, какая у тебя жизненная хватка. Вот уже и в палате, и в бой рвешься. — Так я что, умирал? — прошептал Клим непослушным языком. — Ну ведь не умер же опять бодро, — воскликнул Иван Иванович. «Есть чудеса на свете, так что давай продолжай сражаться в том же духе, и у тебя все получится». Иван Иванович, дежурный Клим отказывался понимать суть происходящего. Скорее, заведующий был больше похож на сон, чем загадочный ночной собеседник. «Клим, у нас не было и нет такого сотрудника», — потечески жалостливо посмотрел на него доктор. А «В реанимации за тобой наблюдал я, собственной персоной». и дежурили несколько медсестер. А еще известный тебе реаниматолог Павлов, так что лучше забудь этот сон и думай о хорошем. Хочешь телевизор немного посмотри, книжку интересную почитай. «Кстати, я смотрю, ты этим уже занимался», сказал Иван Иванович, вытягивая из сбившегося одеяла Клима небольшую книгу в плотной синей обложке. «Ого, ты читаешь Новый Завет?» «Наверное, да», только и смог ответить Клим, остолбенело, глядя на знакомую ему инструкцию. «Ладно, я готов признать себя сумасшедшим, но с одним-единственным условием», рассуждал Клим после того, как остался один в палате. «Если мне объяснят, как эта книга оказалась у меня, раз никто этого объяснить не может, то значит, я не сумасшедший». Он осторожно взял книгу, будто она все же была иллюзией, и могла испариться от его прикосновений и покрутил ее в руках. Из страниц Нового Завета выскользнула маленькая белая перышко и плавно опустилась на кровать. Клим открыл инструкцию на первой странице и увидел вложенный туда листик, на котором ровным и аккуратным почерком было выведено. Памятка, что нужно для развития духа. Вера открывает дверь для входа. Воля дает силу и желание идти. Знание дает умение двигаться в правильном направлении. Надежда дает крылья. Прощение дает свободу. Любовь дает жизненную энергию. А с другой стороны Клим прочел следующее. Тест. Узнай за одну секунду, завершена ли твоя миссия на Земле. Если ты жив, то нет. Ричард Бах. «Пока может быть свободен» — лаконичная фраза Ивана Ивановича перед выпиской из больницы прозвучала не слишком оптимистично. Но если не думать о «пока», о сконцентрировать свое внимание на драгоценной свободе, то полученная отсрочка придавала жизни даже нечто похожее на смысл. Клим с несказанным удовольствием встряхнул с себя палатную атмосферу, пропитанную запахами лекарства, больничным духом — и окунулся в свой привычный мир, который совсем недавно был для него единственной существующей реальностью. Он жадно с удвоенными силами накинулся на работу, так что все сотрудники были уверены, их шеф в полном порядке и добром здравии. Он не разглашал свой диагноз и не давал никому повода усомниться в своей работоспособности. Создавалось впечатление, что все вернулось на круги своя. Привычные деловые встречи, стратегическое планирование и подписание контрактов, традиционные мальчишники по средам и даже пятницы-развратницы в компании прелестных Барби. Все то же и все те же, за исключением строго расписанной схемы приема лекарств и неусыпного, как сказал доктор, наблюдения за своим состоянием. Впрочем, Клим чувствовал себя довольно-таки неплохо, и даже позволил себе немного притупить бдительность. Насыщенный активный образ жизни действовал на него, казалось, гораздо эффективнее, чем интенсивное больничное лечение.